Утро в Оркапе и казачьем лагере началось одинаково. Едва открыв глаза, первым делом люди запаливали фитильницы, меняли порох на полках и в запальных отверстиях. От ночной росы он мог отсыреть. Только после этого воины приводили в порядок себя. Янычары усели завтракать, русские собрались ватагами на молитву. «Ныне нам, братья, повезло!» — обнажив саблю, громко обратился к казакам Саразман. «Не жажды все мы на этой гнилой земле сдохнем, а под етаганами басурманскими. Пусть каждый хоть одного басурмана с собой заберет, и врата небесные встретят нас песней и радостью. Умрем, братья, за веру нашу и муки Христовы. Умрем!» «Умрем! Умрем!» — с готовностью согласились казаки, лупя землю шапками и сдирая из себя рубахи. «Ныне же пред Господом предстанем! Не быть басурманом ни на земле, ни на небе! Умрем все до последнего!» Служилые люди, Адашев, сакульские, Холопы, натягивали под доспешники и залезали в броню. В кольчуги, калантари юшманы — и куяки набритые головы клали тафии и подшлемники, поверх которых насаживали остроконечные ерехонки. «Солнце поднимается, совсем тяжело станет скоро. Пахом, гони!» Ближние к перекопу телеги раздвинулись, засвистели залихватские холопы, защелкали кнуты, могучие быки оторвались от стада и побежали по дороге вперед, потихоньку расползаясь во все стороны. Первые десятки холопов трусили следом, покачиваясь под тяжестью двух заряженных картечью пушек. Те, кто прикрывал пушкарей, волокли по паре пищалей с дымящимися фитилями, и за их спинами блестели бердыши. Стадо мычало, не понимая, куда идти. Но задних холопы подгоняли кнутами и криками, Они напирали на передних, и те бежали вперед, к запертым воротам, на пушечную батарею, к растерявшимся от такого нападения османским артиллеристам. Загрохотали пушки со стен, выбивая из спин несчастных животных кровавые брызги. Некоторые быки повалились в пыль, но стадо все равно продолжало мчаться к воротам, и османы не выдержали. Пушки загрохотали одна за другой, разнося рогатые головы, молотя мясистые груди, пробивая сердца. Перед позициями басурман быстро вырос вал убойны. Вперед выдвинулись копейщики, готовы принять врага на острие пик. Пушкари лихорадочно банились, стволы готовили новые заряды. Уцелевшие после бойни, перепуганные и ничего не понимающие быки разбегались кто куда. «Быстрей! Быстрей!» Под окрики коняца казаки торопливо разбрасывали мешки с землей, которыми обороняющиеся закидали дверь в крепость. Вал из еще швелящихся в предсмертных судорогах тел закрывал их от пушек у ворот, угол стены от стволов на стене. «Хватит!» Холопы кинули ствол на один из мешков. Илья ткнул фитиром в забальное отверстие, отскочил. Полутонная пушка грохнула так, что заложила уши, кувыркнулась назад. Дверь, получившая заряд свинца, практически в упор, разлетелась на две половины. В темноту прохода одна за другой ударили пищали, и Андрей, перехватив бердыш, ближним хватом ринулся в дымную пелену. Под ногами мягко вдавливались мертвые тела, едко пахло гарью и кислотой, Зренья хватало не больше, чем на вытянутую руку. Князь ощутил что-то перед собой без сколебания, резанул лезвием, толкнул, наугад кольнул вперед, сделал еще несколько шагов. блеснул клинок, зверев в силу успел увернуться, ударил в ответ под током, ощутил удар в бок, рыбанул наотмашь и еще раз в обратную сторону, наугад. Кто-то вскрикнул, Значит, к нему возвращался слух. Он рванул из-за головы снова, Почувствовав ответный удар по животу, Перехватил бердыш ближним хватом, Резанул вправо, влево, вправо. Стена! Князь развернулся. «Пахом! За пушками! Илья! Пищали!» Дым колыхался на месте, Не желая рассеиваться в закрытом помещении. В нем копошились обнаженные и одетые в броню воины, опознавая врага только на ощупь, по рубахе, и тут же вспарывали животы, протыкали грудь. «Пищаль!» Лестница вдоль стены вела на второй ярус крепости. По ней уже бежали вниз янычары. Грохнули выстрелы с одной стороны, с другой. Басурмане, принявшие картечные пули, покатились с ног. Наверху стремились скадаки сцепились на верхних ступенях с янычарами. Сзади и сбоку в затор тут же начали вонзаться копья. Стали падать убитые, и православные витязи попятились. — Ко мне, ребята, вперед! — подозвал князь Холопов. Первым сбежал на ступени, увидев впереди врага, припал на колено. «Илья — Илья! Над головой шарахнули пищали, расчищая дорогу. В левый бок и спину Андрея, Ударили сразу два копья. Однако, не ощутив себя убитым, он кинулся наверх, широким взмахом бердыша разгоняя бездоспешных басурман. Обратным движением быстро кольнул под того, что попытался проскользнуть за спину. Закрылся от укола пики. Две секунды, но на площадку успели забежать полтора десятка казаков и дружно повалили на врага. оттесняя к дальней стене, а на освободившееся пространство поднимались все новые и новые бойцы. Андрей толкнул одну дверь, другую, третью. Мешки, бочки, тюки, копья, тряпье. Похоже, этот ярус был хозяйственным. Припасы, спальные помещения. Должен же гарнизон крепости где-то спать, но не все же стену караулить. Когда оборонительные сооружения столь монументальны, как ор их очень удобно использовать еще и как казармы. Такой гарнизон врасплох на территории части не застанешь. Проснулся, и ты уже на посту. Схватка затихла. Последние из басурман полегли в яростной, на безнадежной их схватке. Путь дальше наверх преграждал тяжелый люк. «Затаскивайте ствол!» Пушку установили почти вертикально, оперев на край лестницы. казаки хола отступили к самым стенам, Илья поднес светиль к запалу. Ббах! У Андрея снова заложило уши. Он увидел только, как у полусотника Изи шевелятся губы, как он дает отмашку, дергат из кладовки татарский щит, Забрасывает его за спину, бежит наверх, взорим пятеро его ратников. Князь словно увидел себя со стороны. Вот Изольд в самом конце лестницы припал на колено и низко опустил голову. Холопы дают залп по заступившим дорогу янычарам, отбрасывают пищали, бегут выше. Из-за спины в них летят пики, но кромцают только щиты. Задние холопы разворачиваются, стреляют в копейщиков, роняют стволы и выдергивают из ножен сабли, перебрасывают щиты во руки. Сталь звенит, о сталь. Но ну, опрокинуть одетых в прочные русские брони, воинов, не так-то просто. А по прикрытым от врага ступеням наверх плотной толпой вырываются холопы. «Стоять!» — придержал вошедших в азарт — Холопов второй полусотни, Андрей. Пищали зарядите, пока жареный петух из какой-нибудь щели не выскочил. Илья, ты понял? Чтобы оружие всегда было наготове.